НЕКТИНАСТИЯ, 2002 ГОД Пока мы двигались сквозь чащу, Северурайск погряз в развязном зное. Я думала, это умирающий маленький город. Но он не погибал, потому что в основном и не рождался. Он просто однажды здесь, на месте красных месторождений Бокситы и Древней Земли Манси, встал. А люди в нем однажды утром проснулись, затем надели форму и спустились вниз, во тьму, в шахты. Часа четыре мы ехали ровно. Под с дороги и звуки борзовской лошадки, вечно молодых галлюцинаций, наутилусов и дельфина, который собирался жить и любить людей. Мне людей любить не требовалось, достаточно было Лёши, А он радовался, что возвращается погостить на свою малую родину вместе с новой машиной и со мной. Голодно уже как-то. Настали бутерброды, я разложила хлеб, сыр снизу, колбаса сверху, как он привык. Кормила из рук, поила перезаварившимся чаем. На пальцах отпечатывались его горячие мокрые губы, пока термос обжигал меня между ног. Заёрзала, не стерпела. А он быстро взглянул, но... Ну же, жажду, жар плоти, спугни. Ничего не сказал. Об этом мы не говорили. На плохой дороге Лёша молчал. Молчала и я. Как в детстве, считая деревья по стволам, пока родители везут, и ты не знаешь куда. Просто везёшься, вязнешь в мыслях, Грызешь подсоленные, поджаренные еще утром семечки, сыпанные в кулек. Через час мы остановились, вышли размять спину и ноги. Лёша кряхтел, стонал и охал. Он устал молчать. Все уже, минут десять и у дома. Ты посмотри туда. Видела? Горы. Да. Северная часть Уральского хребта. Видела? Не успела отвернуться. А запах. Вдохнул и выдохнул Лёша. Никак в городе. Чистый. Живешь там и не замечаешь разницы. Лес вокруг, природа, посмотри, как хорошо. Я замечала, веяло ли от этого горнодобывающего места душноватым запахом алюминия, древних рудников, бокситов и глиноземов, или они ощущались, смешивались лишь в моей голове. Он догадался, что меня придавило, и когда проезжали через железнодорожные пути, пытался отвлечь. В детстве, даже не в детстве, я уж пацанёнком был, мы коленеводом ходили, на шкурах спали. Приятно вспомнить. А как они пахнут? Шкура-то собачатиной. Такой животный запах. Непротивно. Сначала непривычно, а как пригреешься, притрёшься, забываешь. И домом они пахли, пропитались. А там дом, не дом, а деревянная такая избушка на плато возле горы. Низкая-низкая, маленькая, однокомнатная. Заходишь посредине печка, вокруг лежанки. Ложишься на одну меховку, на шкурку, другой прикрываешься, и словно медведь обнимает. Как медведь, только олень. И наоборот. «Ну да», — улыбнулся он. «Пока идешь там, промокнешь или замерзнешь. А что, вот тебе и северное лето. Потом заскочил и бегом к печке греться. Честное слово, ничего на свете лучше нету. Домой возвращаешься, а мамка орёт такая. Кто в квартиру мокрую псину притащил?» Я радовалась почти искренне, почти нежно. Лёша смеялся попеременно, то стесняясь зубов, то широко открывая рот. Иногда его подвижное лицо улыбалось автоматически, не меняя выражения глаз. Временами меня так душил Североуральск. Ты, котел, не представляешь, как я хотел уехать. А потом ничего, забывался. И как будто здесь было тип-топ. Мама упрашивала, чтобы остался, но я решил учиться в Йобурге. Уехал, перебивался в общаге. На мамкиных харчах только не сдох. А потом позвали подрабатывать, в продаже. Видела бы ты меня, сельский парнишка, совсем еще зеленый. Лёша припарковался рядом с пятиэтажной хрущевкой. У дальнего подъезда два мужика смотрели, не отрываясь на нас, на незнакомую машину. Лёша достал из багажника пакеты с вещами и гостинцами для матери, помахал рукой. «Привет, дядь Вить!» «А, это ты шоль, Лёх?» — махнул один из мужиков. «Не прижнал, богатым буш». «Как сам дядь Вить?» «Пойдёт, пока не помер. Есть чем похмелиться. Живём. Твоя чоль?» «Да, вот недавно взял. Дорогая собака, но для работы надо. Прокачу потом, конечно. Я это, с невестой. Потом забегу. Завтра». Дядь Вить — неплохой мужик. В юности спортсменом был, на лыжах ходил, мяч с нами пацанами гонял. Отца ж не было. Так он моей мамке постоянно помогал то тут, то там в быту», — объяснял Лёша, пока мы поднимались на третий этаж. На пролёте первого и второго встречали загаженные пасти почтовых ящиков. На подоконнике стояли пепельницы из жестянок из-под сгущёнки. Хорошо без шприцев. На этаже приоткрылась правая дверь, лоскутная, облезлая. Но мы шли не туда, не на запах перестоявшегося мусора и перегара. Только пьет много. Сын у него Вадик. Мы с трех лет дружили. Потом он снаркоманился, клей сначала нюхал, потом же скач пошел. Таскал все из родительского дома. Я сам ходил его вытаскивать из дяди чтобы чтоб тётя Таня не узнала. Она узнала. Выгнала совсем. Вадик ей... То есть он с ней не очень был. Как будто не признавала она его своим. Отец... Отца любил. Ну и все. Больше его тут не видели. Он умер. Стал москвичом. Не смешно. Скорчил я гримасу. Алёша поцеловал в нос и занёс руку для звонка. Его мама отперла дверь, не дожидаясь второй трели. «Лёшек!» Она втянулась назад в квартиру, полная мягкая женщина с обесцвеченными волосами, собранными заколкой крабом в пучок. «И Катя. Катенька, здравствуй. Я Надежда Степановна. Вот и познакомились. Ай да, ай да, заходите, заходите. Что ж мы в дверях? Некрасиво. Обувь сюда, на поставку. Я помогу. Сумку давай, в комнату положу. Ой, тапочки, тапочки же я новые купила для тебя, Кать». Лёша поцеловал мать, сжал в полуобъятиях. «Ксюня, беги сюда, гости приехали». «Какая ты, котенька, тонкая, не ешь совсем. Хорошо, наконец, вырвались. А то все работа и работа, да дела у всех. Ну, когда ехали? Голодные, наверное, с дороги. Руки мойте и садитесь». Из комнаты вылетела раскрасневшаяся, с растрепанными русыми косами девочка лет десяти. Бросилась на Лешу, сжала крепко-крепко. «Книжки привез? Радостно сощурилась она, поглядывая то на меня, то на брата. «Брата». «Конечно, обижаешь». Протянул тот. Все книжки читает, нет бы погулять!» Вздохнула, всем телом всплеснулась Надежда Степановна. «Ксюш, пропусти ванную!» Лёша мыл руки, я стояла чуть поодаль, смотрела на нечеткое его отражение, боялась спустить взгляд на разбитый кафель, смятые, редкие, поеденные щетинки зубных щеток, некоторую неустроенность при общей чистоте. Что его бы больше обидело? Что в таких случаях больше обижает людей?» «Разглядывание недостатков или создание пугливого слепого пятна, калейдоскопного избирательного зрения?» «Не стесняйся», — притронулся к локтю Лёша, и я смутилась. «Там ещё наша бабушка, моя мама, Тамара Ивановна». Хозяйка отвела нас в гостиную спальню. «Здравствуйте!» — почти прокричала я, но старушка слышала отлично. от кто ещё орёт? Не орит!» — цыкнула она. «Мама, это Катя. Она с нашим Лёшей приехала. Помнишь, я говорила? Из города, из Свердловска». «Фу, это ты, Алексей. Иди, бабку, обними, поганец. Жду-жду, где мой чиночек. А нет, и носа не кажет». «Хорошо, баб, все в порядке. Рад, что ты здорова». Надежда Степановна сделала нам знак и, как вышли, прикрыла дверь. «Она совсем старенькая уже. Мы к себе и перевезли, как Лёшек съехал. Хотя она долго болела. Я вечно туда бегала после работы. На два дома жила». До этого куда нам было? С разнополыми детьми. Раз комнатка, три на три, вторая еще мельче, и кухня. Ладно, сейчас диван раскладной поставили, хоть вам где спать. Как будто оправдывалась Лёшина мама, быстро передвигаясь по кухне, разливая борщ по тарелкам, раскладывая зелень. «Садись уже, мам». «Да-да, я сейчас». «Ксюнь, табуретку себе принеси, садись с нами. Что стоишь?» «А вот сметана у нас настоящая, деревенская. Берем в хозяйстве недалеко». 50% процентов жирности! 50%. Глянь, ложка стоит!» «Спасибо, очень вкусно!» Еда неожиданно шла легко. Борщ необычно отдавал уксусом, но оказался наваристым, насыщенно бордовым, хотя почти безмясным. Мясо ушло на второе, на рожки. «А ты, Кать, из Свердловска, да?» — расспрашивала Надежда Степановна, прикусывая хлеб с зелеными прутиками лука. Ксюша крошила кусочки прямоугольной горбушки в тарелку. «Родители там жили или переехали откуда?» Мама из Челябинской области, папа из Новосибирска. Они на завод устроились, там познакомились. Ну, в Маше, там и живете. Я по районом немножко знаю. Нет, папе квартиру дали однокомнатную на Эльмаше, а потом на вторчермет в трёшку перебрались. Там и жили, живем. Я в Свердловске была лет десять назад. Мам, уже давно Екатеринбург. «Ой, да что там? Какая разница?» «Поехали тогда на машине с Борей. Ты помнишь, Лёш?» «Ксюня вот такая мелкая, полгода. По центру гуляли, на метро покатались. Да-да, там три первые станции только пустили. Сейчас шесть, и у цирка еще вроде как заканчивают. В этом году должны новую открыть». «А когда мы к Лёше съездим?» — спросила Ксюша. «Я ни метро не видела, ни цирка, ничего. Одни обещания, мам». «И в зоопарк, и в парк Маяковского надо сходить. Тебе понравится», — предложила я. Девочка с воодушевлением посмотрела на нас. «Приедете, не конюч, как квартиру снимем», сказал Лёша, собирая хлебом остатки супа с тарелки. «Мы пожениться решили. Как станет понятно по датам, я скажу». Надежда Степановна икнула и откинулась на спинку стула. «Ой, как хорошо! Катенька, поздравляю! Теперь деньги копить, платье подбирать заранее. Ой, обязательно приедем. Или, может, вы сюда? Кафе подешевле организуем, не подумай, все чинно, благородно. «Свадьба — дело затратное. Родителей твоих поселим, устроим шашлыки на второй день и в баньке попаримся у тетки двоюродной галки. Помнишь, Лёш, выстроили такую бандуру и с предбанником? И с тем, и сем. А была простая мылья по черному. «Мы обсудим, мам. Но свадьбу не хотим. Посидим с родителями и вами и в кафе, и все. Хорошая возможность приехать. Мы сейчас однушку смотрим. Вы на кровати, себе матрас найду. Поживете, погуляете. Ксюха вон город посмотрит». «Я повожу ее. «Вы молодые там у себя. Ну надо же, как люди, Леш, свадьбу собрать один раз!» Надежда Степановна поджала губы. «Ну, как знаете. К чаю печенье, масло, вот, Катя варенье три вида, голубика, крыжовник. А вот это местное из морожки, деликатес. Небось, в Свердловске не пробовала?» «Не пробовала. Вкусно. Мне действительно было вкусно. От у нас растет на тундровых болотах, собирать тяжело. Сначала поди доберись, поэтому и дорогая, редкая, царская ягода». И правда, терпкий, жарко-колкий чай из белого чайника с щербатой крышкой хорошо сочетался с сочными, растекающимися оранжевыми ягодами. «А жить где потом будете? Дак-то в съемной? тяжело вздохнула Надежда Степановна. «Надо и с жильем что-то решать. Не делай это. По-чужому шляться, дядькам платить. Здесь есть квартира. Если что, ремонт подделать и... Не-не, я там останусь. Пока на съеме Я ж не миллионер». Вспыхнул, а потом сразу затушил себя Лёша. «Мне пока за машину просплатиться. Разберусь. Емся, мам». «Ох-ох, машина — это дорого. Да и в Свердловске дорого. Зато перспективы. Ну, была бы работа, а там, бог даст, все наладится. Поможем, чем можем. Все наладится, Лёшек». Я вышла в туалет, включила воду и села на крышку унитаза. «Перспективы. Перспективы не спится, где-то работать. А это уже много для здешних и нездешних, да?» Куда-то с работы возвращаться, а выходные плясать и пить, если при деньгах. Перебороть тугую солнцем уральскую весну. Какие еще нужны стремления? Они лишь делают людей несчастнее. Когда доели и наговорились, Надежда Степановна отправила нас умываться. Сама пока разложила диван, постелила новое постельное белье с подсолнухами, прикрыла дверь. Поспите, поспите. Но мне не спалось. Через тюль, преломляясь, в лицо били солнечные лучи, около подоконника отчаянно жужжала муха. Эти существа летят на грязь, на останки человека, на плинтусную пыль. Они дышат людьми, люди дышат собой, чем не каннибализм нового старого времени. Я взяла воздух в рот, попробовала заглотить. Да есть всех бывших раньше в комнате людей. Хотелось бы жить в мире, где мы вольны выбирать того, кого вдыхаем. Выходит, мы состоим из мертвых клеток самих себя, друг друга. Мы — молекулы вещества под названием «жизнь». Мы — как булавчатый гриб-кордицепс, поглощающий своих жертв, чтобы двигать в любую точку света одну свою материю, одно существо под названием «человек». Муха пела и пела свою одинокую песню, заходилась в надрывном звуке печали, и все выло и выло, тщетно беснуясь, пока не умерла. И когда я уже всерьез задумала написать эссе на тему «Пост-мета-каннибалистические свойства пыли», всё вдруг опротивило. Стало скучным. Я впала в жаркую кому. И сквозь нити сознания лишь окоченелая муха вторила о пыли. О пыли свободе, пыли желания, о пыли любви. Мы проснулись, всосав, выпив весь воздух между головами. Лёша потянулся, пошире открыл окно. А когда не помогло продышаться, предложил пройтись. Его мама выглянула в коридор. В проеме двери мелькнула бабушкина спина. Рука с пультом, телевизор, чай на табурете. И дохнула внезапно не старостью, не запахом-вкусом, а чем-то другим, пожухлым цветком. «Мы прогуляемся немного, Катя, город покажу. Вина купить, мам? За ужином хлопнуть. Коньяк лучше или водочку. Что нам это вино? Празднуем же!» Повеселела его мама от возрожденной на несколько дней семьи. Я пока мясо поставлю, салат сделаю, оладьи или блины, Катенька. Я больше блины люблю, но ради меня не надо. И я пойду. Начала собираться Ксюша, но Надежда Степановна отрицательно покачала головой. Я тоже хочу гулять. Ну, блин, не блинка и мне тут. Уличная тишина затыкала уши. Вот бы безмолвно, не открывая спекшейся от сна рот, попросить Лешу ничего не говорить. Неслышно вести по дорожкам своего детства. Вдруг захотелось рассказать о горах. Не этих, других, куда однажды ушел Сережка. Но с чего-то нужно было начать. Сначала слова не получались, торчали, оцепенело булькали во рту, застревали в горле. «Хорошая у тебя семья, теплота чувствуется». «Хорошая», — согласился Лёша, вроде как с облегчением. «Отца только нет». «Много у кого нет», — хотела сказать я но то были отголоски маминых мыслей плевков. Ее прошлая привычка ворчать, колоть, неосознанно поддевать словами. Хотя у кого-то эта привычка с годами не стиралась, не выравнивалась опытом, горечью потерь. Наоборот, набирала жесткость, злобную, беспощадную силу. «Отца, я понимаю, у меня он был, до какого-то возраста был, на велике учил кататься, кормил, в сад водил». Но мы, по сути, нормально ни разу не говорили друг с другом. В школьные годы про оценки спрашивал, да и все. А потом он вдруг потерял интерес или не знал, как с девочкой-подростком общаться. Да и мне с ним стыдно стало. Мы шли по разбитой дорожке, где справа дома, слева лес и птицы, тление мха. Но разве преимущественно отцы делают нас нами? Мы — некто сумма выбора родителей или просто двух людей с разными хромосомами. «Если в детстве найдется один или два важных человека, пусть мама или папа, то, в принципе, можно вырасти нормальным и избежать пустоты». В ушах зазвенела. Врала себе. Но Леша не заметил или замечать не хотел. «Мне отца очень не хватало. Отцы у других парней тоже как призраки. Пили, на шахтах трудились. Летом лес, да и зимой тоже всегда лес. А дети — это так. По пути на работу или шабашку Волосы им пятерней взъерошат. Спросят, учишься? Кивнёшь, скажут, учись, учись. По спине ласково пристукнут. Всё? Так делал мой дедушка. Хлоп-хлоп-хлоп. сухонька Чувствовала сила, любовь. Отце дуваны, не трогай. Сидят рядом. А дунешь, пережмёшь, слетят. Лёша кивнул на полуистлевшую скамейку. Мы сели, сотулились, расслабились. Думаешь, это потому, что ты мальчик, а мальчикам отец нужнее? Хрен знает. Мне нужен тебе, любому ребенку. А что Ксюшин папа? О, Борька, дебила кусок, чмарина. На 10 лет младше мамы. Такой был при деньгах, не пьет. Я сначала обрадовался, дружить хотел. Он нас и в отпуск, и холодильник купил. Меня по-мужицки начал строить. А как Ксюха родилась, он начал мамку побивать. Я сначала не знал, потом морду набил. Он мне. Но помогло, разошлись. «Почему мама терпела? Любила? Ой, я тебя умоляю, устала, наверное, одна. Мы как-то не говорили об этом». Я подняла, наконец, глаза, замолчала надолго, откинулась назад, под бой и рев внутри. Они были здесь, прямо передо мной, небольшие холмики. «Ты что-то совсем погрустнела», — сказал Лёша. «Тебе здесь плохо?» «Нет, просто задумалась». Он не мог знать, что эти горы... Были теми горами, которые поглотили Сережу, Потому что все видимое или невидимое, но осознаваемое, соединилось, скрепилось во мне. Все горы мира сообщались, имея общий центр. Общую выходит базу отчаяния и воспоминаний. «Хочу рассказать про брата», — еле слышно сказала я. Он участливо слушал. В североуральской квартире темнело. Летом солнце уходило поздно. Вино и коньяк закончились. Лёша с бутылкой и маминым салатом в тарелке ушел в соседний подъезд. А мы напились чаю с кружавчатыми блестящими блинами, сели рассматривать альбомы, выгруженные из шифоньера. Ксюша заснула слева от меня, прижавшись к локтю. Она не отходила от нас с Лешей весь вечер. Бабушку пересадили на кресло к окну, чтобы освободить диван и расправить складной стол. Она полусидела. Уже наелась и даже выпила стопку водочки, и теперь то засыпала, то просыпалась. Создавала домашнюю атмосферу. Чужие истории лежали на моих коленях, и мама Лёши дешифровала их по одной. Сначала я схватила маленький, тонкий полиэтиленовый пакет для фото. Там была Надежда Степановна с мужчинами в разное время, с двумя. Два раза замужем была, да разошлись. Она мазнула рукой бумагу, показала. «Папа Лёша, папа Ксюни». «А потом вы...» — ну, тихо спросила я и даже хотела, чтобы она не расслышала. Не говорят о таком с будущими свекровями, не говорят. «Ой, да упаси бог! Зачем мне эти чувства? От кого? От грузных этих мужичков или спевшихся рабочих? Не нужна такая любовь. Ради детей теперь живу». Я смотрела украдкой на эту нестарую женщину, в молодости обаятельную и тонкостанную, сейчас какую-то плюшевую, уютную, почти пятьдесят. «Неужели конец для страсти? Неужели когда-то в том возрасте, душевном состоянии или, может, после двух мужчин, тело перестает зудеть, хотеть, стенать под пальцами и чем-нибудь еще иным? Когда иссыхают естественные желания? И когда они возникают?» «Ты, золотишка, когда найдешь, поделись с детьми и детям детей. Не жадничай, а то накажет Нумторум, Бог-создатель!» — тихо засвистела старушка. «Что?» Я дернулась, но после пододвинулась поближе. Она как каменный истукан открывала рот и глаза медленно, тяжело, а потом закрывала, и больше в ней не двигалось ничего. Золотая баба в лесах лежит, зовет, зовет, приди, возьми моё богатство, но я уже дряхлая, не пойду. А ты иди. Я обернулась к Надежде Степановне. Та нервно улыбнулась. Здесь же давным-давно земля племен Манси была. Лёшек может тебе говорил. А мама моя наслушалась сказок, прикипела. Внукам все детство рассказывала про эту бабу золотую, и дала их. Уж не знаю, чем ей эти роскозни, мифы приглянулись. Может, услышала где-нибудь, может, ее бабушка передала, а то ее бабушка. От не знаю. Очень интересно, а где про них можно почитать? Но ну, на детей-то действует, она будто не слышала моего вопроса. Ребята, мой Лёша и его пацаны, в поход собрались на все лето, одни в тундру. Но даже 10 километров не прошли. Какой там Денишкин камень? Мы их поймали. Лет восемь, мелочи еще. Всем досталось. Она так протяжно вздохнула, словно из комнаты выдобили весь кислород. Ты это, не переживай, не бойся бабушку. Пальцы Надежды Степановны перебирали плотные снимки. Старость, подруга такая. Молодые думают, что она всем мешает. А на деле, наоборот, все мешают ей. Вот и брюзжит, всех путает. Для других она немощь сплошная. А моя-то она мама. Мама. Все в порядке, конечно, я понимаю. Да, возраст. Через год девяностолетия праздновать. Я седьмая. Мать в сорок меня родила. на мама подала общее фото и сделала паузу, чтобы вместить мой удивленный вздох. Да-да, она думала, что в таком возрасте дети не рождаются. Тогда неприлично было. А вот отец умер в мои десять. Сердце. Мама всю жизнь прожила с первой дочкой, с Людмилой. Они, как сестры уже выглядели потом. Разница со временем стерлась. Та замуж не ходила, мужчин сторонилась. Может, какая история случилась? Поговаривали, что над ней надругались. Но гадкие языки намелят, мало не покажется. Тьфу. На фотографии, будто висевшие на какой-то местной фотовыставке, на крыльце одноэтажного домика сидели и стояли дети. В углу примостились двое взрослых, неловко пригнувшись, будто их нарочно заставили встрять в идеальный кадр. И они заранее чувствовали эту неуместность, чуждость. Людмила, люда. Любила животных, куриц, коров. В деревне же жили, скотину держали, и вот все сами, все сами. Музыку классическую еще признавала, пластинки дороже золота. Причем сама пять классов образования, война и послевоенные годы, время такое, а к искусству тянуло. И какая стальная была, не подступиться, я боялась на стул присесть при ней. Приедем за овощами яблоками Лёшику. А меня так работой нагрузят. Я уже побыстрее уехать хочу. Но это я молодая, как все была, Нехорошо сейчас так говорить». Она замерла, закоченела над альбомом. А когда сестра к Богу отошла и начали тело осматривать, «Дак там мама дорогая. Грудь такая раскороченная, открытая. я аж плохо стало. Рак. Мучилась страшно и ни слова никому не сказала». Умерла в своей кровати, в любимой ночнушке. Вещи хранить приготовила. Господи, сколько, наверное, страдала все ведь горе. Мы помолчали. Лёшина мама водила пальцем по теням на бумаге. А остальные? Вот второй брат погиб в тридцать еще На большегрузе работал, как и шестая сестра. Пропала в двадцать семь. Искали, так и не нашли. Может, жива. Может, надо сейчас в программу по телевизору обратиться. С третьей сестрой и четвертым братом мы как-то разошлись. Она уехала в Краснодар, он в Челябинск, потом Владивосток. Тоже умерли недавно. С детьми их не общаемся, мама даже внуков не видела. Пятый брат, Петька, тут, во втором подъезде, пьянствует. Уж ноги еле ходят. Я кормлю его, чтоб не подох. А приличным человеком был, в Серове фирму держал. Ай, что там, Все как обычно, водка сгубила. Очень тяжело. «Ты прости меня, Катенька, что это я тут темень устроила?» «Страху навела, наговорила. Ты молодая, тебе жить и жить, радоваться. Один раз взглянула, и лады. Тяжесть на сердце не держи». «Поздно». «Спасибо вам, что так по-доброму меня принимаете». «Да что ты, Катенька, что могу, чем могу». Надежда Степановна пригляделась к креслу, встала и включила свет. «Мама устала. Неудобно. Ты давай возьми все на кухню. Дальше сиди, смотри. Там и Лёшины детские фото. Я пока постель ей сделаю. И вот, кстати, на тетради. Почеркушки. Там и сказки есть, перемешаны с рецептами. Поглядишь, если интересно». Я помогла отнести вещи со стола. А потом долго разбирала сказочные каракули Тамары Ивановны, смотрела на карточки молодой надежды, с подругами, на учебных сборах, на свадьбе потомные ее растущих от фото к фото детей. Люди печатают, хранят картинки тех, на кого однажды были похожи, чтобы каждый раз возвращаться назад и воссоздавать себя снова и снова. Не альбом, а машина времени, спрятанная под кожаной обложкой. Казалось, ей не смыкала глаз, но чтобы сделать глоток воды, следовало их открыть. Лёша, ожидаемо пьяный после дяди Вити, спал рядом. Я встала на холодную плитку, потянулась за чистой посудой, в стакан зажурчала вода, разбавив холодом тишину. У окна, скрытой тюлем, на табурете, сидела полупрозрачная старушка. Там днем скончалась муха. Что-то случилось? Она долго не отвечала и, казалось, не отбрасывала тень. Пять душ у меня, но главные две. Одну душу отдам тебе, раз надо, вторую оставлю в новом теле. Прохрипела. А пока с тобой не пойду. Дай пожить еще. Брысь перечитала мансийских сказок на ночь мне захотелось зарыдать жаль я не умею и выбежать на улицу встретить эту золотую бабу привести ее сюда разобраться с этими душами вода пошла горлом вырывалась и вырывалась пока не очистила меня всю когда я вернулась из ванны на подоконник даже не взглянула хотела жить я изо всех сил прижалась к лёше весь вечер и ночь меня мучило лишь одно Знала ли его бабушка, о раскрывающейся на груди Людмилы Розе? Пережившая войну, голод, нищету, знала ли она о взрыве ядерной бомбы на теле собственной дочери, о катастрофе всего человечества в уменьшенном масштабе? Но в уменьшенном ли? На рассвете морок и стаял, исчез. Но в памяти стояла прямая спина, струна, вдетая в околовиковой позвоночник. Отоспавшийся Лёша поехал в шиномонтажку к друзьям и застрял на полдня. Мы с Ксюшей играли в настолки, читали про мальчика-волшебника. «Лёша, а ты где был? Мы с Катей тут подружились. Она мне подарила свой блеск и обещала духи в городе купить, когда приеду. А ещё я почти зачитала первую книгу. Такая классная. У меня две, но ты привезёшь ещё, да? Ура!» «Молодцы, огурцы!» — отозвался тот, потрепав Ксюшину челку. «Привезу, Кулема!» «Прости», — шепнул мне на ухо Ребята как клещи. Да заболтался. Время пролетело. Нас ждут вместе. Поедим-поедем. Ненадолго же, а уже намылились куда-то, расстроилась Надежда Степановна. Пока тебя не было, Катя мне с бабушкой помогла. Хорошая девочка. Ну-ну, давайте садиться, я уже курицу с картошкой положила. Когда спустились вниз к подъезду, Лёша столкнулся с подтянутым мужчиной, трезвым на вид. О, здоров. Слыхал-слыхал, что приехал. С невестой. Катерина, приятно познакомиться. Здравствуйте и мне. А вы сейчас куда, Лех? Колян на Днюху позвал, да и надо к Мелкому. Децлу. Не знаю, сегодня, завтра, решим. Если не помешаю, докати да до дочки. Помнишь, где живет? Сейчас я быстро. Он закурил и я приблизилась, чтобы вдыхать чернёный дым. Что, дядь Толь, как дела? Начальник сменился? Да потихоньку, всё никак не уйдет, вот А мне тут предложили повышение, но что то не знаю, дума. Привык к своему же. «Давай, дядя Толя, отвезу, а мы дальше поедем. Садись вперед. «А вы на шахте работаете?» Агась, на красной шапочке». «Одна из здешних шахт», — вступил Лёша, разворачиваясь на пустынном перекрестке. «А цвет уральских бокситов красный, вот и назвали». «Раньше на угольной трудился. Далеко. Вредная жуть. Тут лучше. А на красной месторождении все уменьшается. Надо новую выбурить». «Шахты тут о всему голова. Глиняное серебро, как умные люди говорят». Если будут осваивать новые места, новые глубины добычи, то и городу придется развиваться. Может, и построят что. Хорошо бы. А то регион удачный. Не знала, наверное. Бокси там всю Россию обеспечиваем. Не полностью, но больше половины точно. Вон даже памятник у нас стоит. Леха знает, покажет. Тот кивнул. А это опасно? спросила я. Не особо. То бишь раньше угольные были взрывоопасные, освещение, открытый огонь. И тут метан, все дела. Все знают, что канарейку лет сто назад брали вниз. Пока поет, можно и работать. Замолкает или мрёт, жди беды. Потом придумали безопасную лампу. С ней спускались. Она голубым горела, когда газу приближали. Он повернулся ко мне, но в лицо не смотрел. Слыхал, что бывалые мужики с чеферем ходили. Если метан повышен, чай отдаёт металлическим вкусом, но сам не проверял. Но все это не про современные угольные шахты. Сейчас автоматика везде, аккумуляторные светильники. Он поднял вверх палец. Так, древние шахтерские байки тебе травлю. Лёша хмыкнул и замедлился. Подъезжали. Вообще, хорошо у нас. Работа для шахтера приличная. К тому же обещали платить побольше. И квартиры дешевые. Я в Черемуховске родился. Поселок тут недалеко. Оженился второй раз, переехал в город. Лес, заповедник, денежкин, камень, гора. Был такой Динга Андрюшин, из Манси. Вот в честь него и назвали. «Олень еще», — вспомнила я. «Ага, дело, говоришь. Не знаю, что ты, пацан Свердловский, забыл, но это уж твое дело. Ты всегда головастым был, но уж больно скромным. А сейчас, вам смотрю, дела в гору пошли». Дядь Толь хитро покосился на меня. «Ну, спасибо, Лех, что подвез, бывайте». Он вышел из машины и заглянул в окно, протянул Леше руку. «И чтоб количество спусков равнялось выходу на гора». Засмеялся и отошел. Шахтерские приметы, чтобы все вернулись домой. Но у меня уже не все. А мы двинулись дальше. Мир вокруг менялся, то ускорялся, то замедлялся. Горы то приближались, то отдалялись. И реальность стала ускользать. Еще немного и увернется. Проскочит сквозь пальцы. Прокуренная квартира на окраине, почти в лесу. Человек 10 в комнате за столом и на диване. Гневный разговор на кухне, переходящий в братания. Бро, бро и брудершафт. Две крикливые девушки в мини. Колян, подмигивающий Лёше. Они немного поговорили. Я стала на балконе, замерла. Рассматривала на просвет свои руки. А потом Лёша тронул меня за кисть. Пойдем, дому нам пора». Он купил два пакета еды. И мы нам. Поднялся передать. Ещё раз поздравил друга с днюхой. Сказал, что дома дела. Врал же, когда нужно. «Покажи любимое место. У тебя же такое было. Оно у всех есть», — попросила я, когда он вернулся. «А что?» — не понял Лёша. «Хочу побыть с тобой, подышать». И мы поехали к деревьям. Уставшее, пристыжённое солнце било по глазам сквозь стёкла и стены машины. Вот бы прямо тут заглушить двигатели песни людей, посидеть в тишине, посмотреть на природу. Вот бы отмотать время, что-то сделать с Сережкой, пока не поздно или прям тут взять и все забыть? Мы остановились на полянке на небольшом возвышении, так что поле, заросшее прореженной двухцветной травой, простиралось далеко-далеко до горизонта. Недолго целовались, но заболела шея, переднее сиденье не годилось для долгого и тесного контакта. Нет, не так. А давай заберемся на крышу, посмотрим на небо, найдем, что друг в друге любить. Думала, Лёша сморщится, пожалеет свою тачку, долг за которую отдавать ещё года три. Или скажет, что там, наверху, грязь многих дорог. Но он взял пакет и полез на капот, а потом и выше. «Помедленней, природа. Хотим устроить себе небытие, отсутствие в шумном времени, пространстве». Залела. «Вот бы пожениться прямо здесь, на закате», протянул он. «Хочешь?» «Хочу». «Хрупкое согласие». Как будто если не пожениться сейчас, то уже и не захочется потом. Объявляю нас мужем и женой. Теперь пора зацеловать невесту. Кто кого еще зацелует, защекочет. Не верится, что тут был Уральский океан. Отдышался он, когда мы насмеялись. В северу уральский Когда? Ну, точно не скажу, что прямо тут или на северной границе, или на улице Ленина или Коржавина. Улыбнулся Лёша, открыто, как он умел. «На месте Уральских гор» сколько там, нет, не помню, сотни миллионов лет назад. Вычитал в какой-то книжке библиотечной, так потом и не вернул. В голове тогда не укладывалось. А еще бабушка в детстве сказку рассказывала. Мансийскую? Лёша кивнул. Про каменный пояс Нум Торума. Как сейчас помню. В древние времена земля была шаткой и зыбкой, непригодной для людей. Бог снял с себя пояс и бросил вниз. Тот окаменел, стянул землю, и она стала прочной а на поверхности, куда упал пояс, появились уральские горы. Живописно. Ага. В детстве шахтерские байки и мансийские мифы кажутся правильными, надежными, как будто и подпирают весь мир. Слушаешь, успокаиваешься, что будешь работать тут-то, так-то, а делать то и то. И всему есть сказочное объяснение. Есть на кого переложить ответственность. А ты? Ты когда-нибудь думал? «О том, чтобы остаться, работать на шахте?» — осторожно спросила я. Но Лёша задумался. А через несколько минут пения предночного леса сказал. «Скорее, я долго метался и однажды задумал уехать. Я глотнула пиво из полторашки, пролив несколько капель себе на грудь, доела на полуголодный желудок тремя сухариками. А все таки как они волшебно меняли вкус от обстановки, от природы, пива, Лёши вокруг». «А что случилось с твоим другом, сыном дяди Вити?» «Мы перестали общаться. Я собирался поступать в Йобург, а он пошел не туда, бросить не мог, заврался. Я сначала терпел, прощал, денег давал, уговаривал. А потом взгляд его однажды увидел». Лёша отвернулся, быстро отпил из горла и жестко продолжил. «Я его к себе не пускал. Было дело, у мамки моей из кошелька таскал. В подъезд позвал побазарить, перетереть. А на деле он только денег хотел. Ничего ему не нужно было. Пришел обсосанный, блевотный, несет как с помойки, одежда висит. Ты видела таких, наверное. Утырок, он и есть утырок. Я побить хотел. Отдал ему все деньги. И все? Ну и все. Сказал не друзьям и больше. Уехал. Не знаю, что он делал и как выжил. Вроде посадили за что-то там в тюряге и бросил. Мамка, говорит, перебрался в город, ухватиться пытается. А как в Москве ухватиться бывшему нарку с судимостью? Только чернуха всякая. Так уж мир устроен. Белеши на рынке продавать, и то крыша. Могилы копать. Да там своя мафия. Короче, его проблемы. Скучаешь? Нет, я его ненавидел. За то, что сгубил себя и нашу дружбу. Как брат мне был. И умер. Лёша насупился и грубовато, не перестроившись, добавил. «Извини». Он замолчал, допил пиво, под пальцами скрипнула, взвизгнула мятая бутылка открыл вторую терпкую еще медно плотную передал мне извини а вообще не всем в большие города нужно не всем там счастье и тут может житься хорошо, если с умом к развитию территории подойти Но это ведь все деньги и сильные в обустройстве люди а где их найти поблизости большинство занято выживанием ну и бухлом Я мелким думал, что уеду, разбогатею, вернусь депутатом, праздник устрою, площадку нескрипучую, как терем выстрою, и всем-всем детям подарочные наборы конфет выдам, килограмм на пять. Он слегка улыбнулся, но почти снова стал серьезным. Знаешь, я кое-что тебе еще не рассказывал. Он замялся, но я испугалась, что заминка даст ему силы продолжить, выдать правду, с которой я должна буду и жить, и обменивать на свою. Ты не обязан, сказала я. Он кивнул. Наверное, тогда и решил окончательно на мне жениться. И понял, что и мне есть что скрывать, что я буду такая всегда, не желая сближаться слишком сильно. Но, конечно, все понял давно. Гладкий, без сопротивления воздух и звездная тьма кружили голову. Мы легли на спину. Между мной и небом не оставалось преград, лишь сонные мысли, лишь желание объять необъятное и замереть. Да, замереть в небытие. Обними меня еще, придай всю грусть забвению. О, если бы ты смог. И мы, я, ты, они, будем как запоздалые хиппи. Русские хиппи оторванных свобод, восторгов, мнимой вседозволенности. Пропитый и прокуренный народец, никак не укладывающий в голове, что сейчас страдание и удовольствие, природа. А дальше, завтра утром, опять война. Всегда одна война, и что-то нужно менять. Но из цепи зависимости нам так просто не выбраться. Природа остывала надо мной, конденсируя, пульсируя, испарялись рифмы и строчки. И как это никто раньше не понял, никто не догадался шептать вслух одними губами Серёжины стихи. А ведь я заучила ту кассету наизусть, чтобы возвать, чтобы его вызвать. Не надо меня цитировать. Знаешь, в каком состоянии я это написал? Не слышно, только в мое сестринное ухо, сказал Сережа. Он лежал здесь со мной. Мне надо было ехать в горы и самой тебя, его искать. Ну что ты? Я нашла Лёшину руку. Он сжал мою в ответ. Ну привет, брат. Полторашка, растянутые штаны со стоптанными кедами. И я после зависимости, зависимости, совсем уже не девочка, девочка. Привыкай ты. Я, она, новое существо. Где-то там убежище других людей устойчивых, циничных, легко находящих смыслы. Но стоптанным телам нет ничего лучше покоя, тишины. Для полых душ не так уж много места на свету. «Вот бы сойти с ума или хотя бы покурить сигарет», — сказала я Сереже. «Но мы и без этого сильно ближе, чем всегда». А хотела сказать другое. «Знаешь, я очень горюю. Знаешь, я тебя очень жду». Время и сознание закольцевались. Уральские горы, крыша машины на закате, запахи солнечного лета, пиво с сухариками, родственники Лёши и снова горы. Три дня, в которые, кажется, мы обсудили друг о друге всё, а потом, если и говорили, то перепроговаривали оставшиеся в той жаре, в том лесу, замершие в воздухе слова. Уже не совсем понимала, когда мы шептали о его умершем брате, в шахтах и свадьбе, когда неспешно стонали, когда ко мне пришел Сережка когда мы с Лёшей впервые стали узнавать, подходим ли друг к другу. Нет, нравится ли нам быть рядом, да. Надолго, быть может, хотя и не высказались вслух. Я знала, что не подходила ни родителям, ни ему, ни даже себе. Да и не нужно было подходить, унимать зуд. Нужно лишь правильно притвориться, раз чего-то ценного во мне не зародилось. Раз то, что было ценное, поломалось, потерялось где-то там, в детстве и юности оставив страдания, которое уже переходило в зависимость. Я сочинила свою притчу. Одна девочка долго жила в горе прошлого, и это прошлое разъело все желания и чувства, сделав девочку полой внутри. И гномы, и принц, и мышка наружка и лягушка-квакушка, и нум-торум, и даже курёхин пытались ее встряхнуть, наполнить, оживить. Но никто, в том числе и девочка, не знал, может, она всегда была пустой. Три дня покоя длились вечно. Как только гора и город скрылись из виду, Сережка замолк. Мне хотелось выпрыгнуть или затопать ногами, заставить машину развернуться. Я снова теряла связь, и мне было неважно, что это морок, магия, проделки гор, предания племен Манси или других народов. Я не могла без его голоса в голове. Мне нужно чем-то заполнить себя. Сережа как-то давно рассказывал про растения, и их способности к нектинастии склонности смыкать листья на ночь и открывать на рассвете. И я, его сестра из плоти и крови, теперь стала человеческой негтенастией. И, может, Лёшина бабушка с двумя главными и многими второстепенными душами тоже была ею. Всегда.